Комната вторая. Она с ужасом захлопнула за собой дверь и вернулась к Матвею. Тот уже стоял в прихожей в недоумении. Я не представляю, как ты с ума не сошла с таким папашей. Сходила много раз, но, к счастью, потом возвращалась. Это отчим. Отец у меня добрый, я уверена. А мать помог снять пальто Матвей и провел Лару в зал. Они сели вместе на диван. Диван тихонько чихнул в знак приветствия. Матвей обнял Лару и посмотрел на ее губы, ожидая продолжения. «А что, мать? Она хотела спихнуть меня бабушке. Но та сказала, что я с твоим говном сидеть не буду, даже не мечтай. Поэтому мать мечтала о другом, когда я вырасту и перестану попадаться ее любовнику на глаза. А я и так старалась не попадаться отчиму на глаза. Я скучала по-настоящему папе». Я была почему-то уверена, что он бы меня в обиду не дал. Где же он был с пяти до восьми? В Родители развелись, а мать не давала ему со мной общаться. Так я и росла, как сорная трава. А этот только твердил, ну что, нагулялась? Я же говорил, что ты никчемная и никому не нужна. Поэтому и поступить никуда не можешь. Три года я пыталась в ВГИК поступить. Заваливалась на том, что не могла заплакать. Все слезы на этого гада потратила. Ты знала отца? Еще нет. Он с матерью развелся через год, как я родилась. Мальчика, наверное, хотел. А тут появилась ты. Откуда я знаю, чего он хотел? Надо его срочно найти. Столько лет прошло. Где ты его сможешь найти? Не знаю. А что, психолог? Это он мне сказал, что его надо найти. Или хотя бы написать письмо. И куда его отправить? Отправлять не нужно. Просто написать а через неделю на него ответить от лица отца. «Будешь писать?» «Попробую. Придется забраться за детство, посмотреть, что там было». Именно психолог так и сделал, забрался в мое детство. Оказалось, я больше помню игрушки, чем людей. Значит, игрушки были моими друзьями. От отца осталась только медвежья шкура на полу. Психолог, конечно, пытался влезть в шкуру моего отца и начать меня хвалить, но это было смешно. «Ну что, у тебя охотником был?» «Нет, скорее жертвой обстоятельств. Шкура была белая, медвежья, мягкая и теплая, и мы в ней с отцом валялись. Ты помнишь?» «Нет, конечно, но мне так всегда казалось. Когда ее выкинули, я так плакала, будто потеряла родную душу. Вот и все воспоминания. Маловато будет. Я обязательно должна его найти. Надо, значит, найдешь». «Исправишь себе самооценку на пять», — пошутил Матвей. Он обнял Лару и поцеловал в шею. «Как-то надо менять ход истории», — отвернулась Лара. «Истории одной умной малышки, которой хотелось хоть немного побыть дурой», — иронизировал Матвей. «Пусть дурой, но красивой, умной, влюбленной. И хватит называть меня малышкой». «Эта вечная борьба за пятерки делает нас несчастными», — развернул Лару к себе Матвей. «Ты со мной?» — прижалась она к его груди. «Надо же как-то поднимать твою самооценку. К тому же все это напоминает мой любимый фильм «Назад в будущее». «Ты будешь меня ругать. Я заплатила за три приема вперед. Это же целое состояние. Ты ревнуешь?» «Нет, но ты объясни мне, почему мои комплименты не работают». «Почему не работают?» «Работают. Но в холостую. Почему?» «Все очень просто. Я тебе не верю. Опять ты Станиславского включила. Да, кстати, у меня же завтра экзамен. Тебе сколько лет? Не надоело?» «Женщина выглядит настолько, насколько ее хотят. Сколько хочу, столько и сдаю. Нельзя же бросать мечту. Ты такая упрямая стала. Давай тоже отправь меня жить к бабушке». «Если только к чертовой, — рассмеялся Матвей, — ты невыносима. Я знаю. Ты просто мигера, Знаю, знаю. Хватит признаваться мне в любви. Не думаю, что хватит. Эту чашу признаний трудно заполнить. Я же говорю, надо исправлять самооценку. Ладно, мне пора уже на прием. Я быстро». Лара встала с дивана, посмотрела на себя в зеркало, поправила прическу — И пошла к двери.